It's 14 сентября. Сдаем деньги и пишем на партах. Васю забирала няня, поэтому я временно выпала из школьной жизни, но позвонила родительнице и сказала, что опять нужно сдать деньги на уборщицу и на ремонт. А мы уже сдавали 5 тысяч, сказала я. Еще по пять надо. Будем еще рекреацию ремонтировать, сказала родительница. Я, конечно, обзвонила всех мужа, маму. В классе 25 человек, даже если 20 сдали по 5000, тоже получается 100. Куда еще? возмущалась я. Ты что, не будешь сдавать? спросила мама. Не знаю, но ведь нужно спросить, куда дели деньги. Лучше не связывайся. Там найдется кто-нибудь, кто спросит, а Вася еще в этом классе учится? Пошла сдавать деньги. Активистка родительского комитета стояла и разговаривала с мужчиной в костюме. «Так сколько нужно сдать? Я так и не понял», – спрашивал мужчина. «По пять плюс 700 на уборщицу еще ещё пять», – отвечала она. «Так пять или десять?» 5 или десять. Просто некоторые родители сдали по 10 а одна электрика стоила 40 Кто может, тот сдает. «Хорошо. Каждый по пять умножить на 25 пять». «А остальные деньги?» – пытался подсчитать папа. концтовары, подарки и цветы учителям на день учителя. Вот тут у нас все записано». Активистка показала ему тетрадку с записями. «Так, вот вам пять тысяч», – сказал мужчина. «Вы больше не можете?» – посочувствовала родительница. «Я?» – возмутился он. «Могу, но сейчас не могу. Вот, чем больше у людей денег, тем они жаднее». Философски заметила активистка. «За каждую копейку удавиться». Я кивнула. «Хотя у меня не так много денег, я тоже очень хочу удавиться за каждую копейку». «Давайте я вам еще 3000 отдам», — сказала я. Успокаивала я себя тем, что папа сдал всего пять, а я целых восемь. Вышла учительница. Сказала, что нужно принести пластилин и пластилиновый коврик, И никто не спросил, что это такое. Наверное, все знали. А я постеснялась уточнять. «Вася, тебе в школе нравится?» Опять пристала я к сыну. «Нравится», — сказал он. «Тебе интересно?» «А это как?» «Ну, это когда тебя что-то удивляет, радует и хочется придумать что-то своё». «Эх, мама, вот если бы мы были рыбами, а учительница акулой было бы интереснее». Или если бы нам вместо каши давали лягушек, тогда было бы интересно. А так что придумаешь? Уже все за нас придумали. Только девочка меня спасает. Какая девочка? Которая передо мной сидит. Я забыл, как ее зовут. И как она тебя спасает? Я когда ее пеналом по голове бью или линейкой, она очень смешно делает, ложится на парту и голову закрывает. Даже когда я её не бью, а только руку поднимаю, она сразу на парту ложится. А зачем ты её бьешь? Девочек нельзя бить. Но ей же нравится. Если бы не нравилось, я бы не бил. Мы так играем. Ты мне покажешь эту девочку? Нет, не покажу. Почему? Она тебе не понравится. С чего ты взял? Тебе же Настя нравится. А эта девочка, она совсем на Настю не похожа. «А тебе кто нравится, Настя или эта девочка?» «Вообще-то Настя. С ней хоть подраться можно. Знаешь, она какая?» «Я ее пеналом ударил, и она меня ударила. Я ее линейкой, и она меня линейкой. Сильно!» «Пустился в воспоминания сын. Но Настя далеко сидит, а эта девочка рядом. Я же не могу выбирать». «В каком смысле перепугалась я?» Я решила, что у Васи начались проблемы с девочками. «Ну, парту! Я же не могу выбирать себе парту. Кстати, у меня хорошая парта. Знаешь, что я на ней написал?» «Что?» «Кикимра!» «На партах писать нельзя», — сказала я. «Где-то я уже это слышал», — задумался ребенок. «А что еще новенького?» «Мама, ну что там может быть новенького?» Там уже все старенькое, даже учительница.